Глава тридцать шестая. И вот настал день X, или, как сказал Витек, операция И. Я с утра, как ни в чем не бывало, пошел позавтракал и вышел на улицу. Там, как обычно, была рабочая суета. Машины коржа так и стояли у нас во дворе. Они вчера еще в пару мест заехали, загрузились кое-каким товаром. По нашей договоренности, всем особо интересующимися Корж говорил, что отправка домой у них завтра. Пусть бандиты думают, что все идет своим чередом. «Рации на сканирование готовы», — сказал подошедший ко мне туман. Я как раз в это время сидел по привычке на лавочке и пил кофе. Чуть дальше сидел Няма. Все-таки личка у меня молодцы. Уши не греют, понимают, что есть дела, в которые лучше свой нос не совать. Как все закрутится, мой боец будет сидеть, слушать эфир. Где он сидит? Около второго ангара в Каморке. Хорошо, я после драки туда сразу пойду. сразу. Ты тут постарайся посмотреть, кто по рации разговаривать будет. Апрель с Димой помогут. Димон на втором этаже уже сидит. Я кивнул на здание, стоящее сзади нас. «Хорошо», — ответил мне Туман. «Через сколько начинаем?» «Да сейчас прямо начинаем», — кивнул я на Витька и Коржа. Они вдвоем вышли из столовой и направились к своим машинам. Там же стояло несколько их бойцов. «Тогда я пошел», — быстро сказал Туман и направился в столовку. «Девушки, а можно с вами познакомиться?» — громко крикнул Томас, проходящим мимо машин коржа двум нашим девочкам. — Нет, нельзя! — ответила одна из них. — Да ладно, красавица! Я тебя познакомлю со своим другом. Томас как раз стоял в окружении своих товарищей, и они с улыбками на лице смотрели за тем, как Томас в грубой форме пытается склеить наших девчонок. Стоящие недалеко наши бойцы в полном охренении уставились на Томаса, А он, как будто не замечая их, продолжал кричать на весь двор девчонкам. «Тебе же сказали нет!» — фыркнула вторая. «А я с тобой и не хочу знакомиться!» — нарочито громко крикнул он ей. «У тебя задница большая!» И он засмеялся. Девушка встала как купанная, резко посмотрела на Тамаза и хотела ему сказать пару ласковых, но ее опередили. «Ты охренел, придурок!» — крикнул ему казак. Он как раз недалеко был. «Ты кого придурком назвал, Чмо?» Резко повернувшись к нему, ответил ему Томас. Его пытались отдернуть его же бойцы, понимая, что нас больше и можно нарваться. Но горячий грузин одернул руку товарища и повторил еще раз, специально разжигая казака. «Тебе, я сказал, Чмо!» «Рот закрыли оба!» — рявкнул на них Корж. «Ты, ты особенно рот свой закрой!» Показал пальцем на казака корж, пока по зубам не получил. «Да вы вообще охренели, придурки!» Полностью обалдевший ответил ему казак. «Вокруг него тут же собрались наши бойцы». «Иди сюда, умник!» — поддержал коржа Витек. «Мы тебе покажем, кто из нас придурок». «Ну, это уже слишком!» — крикнул казак и бросился на коржа. «За ним побежали остальные наши бойцы». Вот и все. Казак с разбегу прыгнул на коржа, но тот отступил в сторону и добавил казаку пинка для скорости. Но на коржа прыгнули еще двое наших бойцов. К тому на помощь подвоспели его бойцы. Завязалась драка. Мгновенно все бойцы коржа оказались втянуты в эту драку. «Наших бьют!» — заорал кто-то. «Наши — это наши?» Или это заорал кто-то из команды коржа? Из их машин тут же стали выпрыгивать бойцы Коржа и втягиваться в драку. Бойцы тумана очутились тут как тут. Вон, Апрель появился и с разгона прыгнул самую толпу. Пыль стояла столбом, раздавались буцкающие удары, маты. Мгновенно на бойцов Коржа навалились человек тридцать наших. И со всех сторон бежали еще. Надо отдать должное ребятам Коржа. Они все оказались не робкого десятка, и, мгновенно встав в круг, стали отбиваться от наших мужиков. Но силы были слишком неравными. Через тридцать секунд их просто снесли. На каждого воина коржа приходилось по двое-трое наших. И со всех сторон бежали еще наши мужики. — Их надо остановить, — сказал мне Няма, мгновенно оказавшись рядом, — поубивая друг друга. — Пожалуй, да, хватит, а то воевать некому будет. — Стоять всем! — заорал я и дал длинную очередь из автомата в воздух. Дерущиеся мгновенно прекратили мутузить друг друга и попадали на землю. Вовремя я их остановил. С момента драки прошло меньше минуты, а вон из ангаров уже стали выбегать наши слесаря. Причем ребятки были конкретно настроены на драку, судя по железкам и ключам, которые они держали в руках. Надеюсь, что за эту минуту драки ранения никто особо не получил. Вот вы, уроды вонючие, продолжал играть свою роль Корж, навалились толпой. Завали хлебало, рявкнул на него казак, вставая с земли. Они снова хотели прыгнуть друг на друга. «Стоять всем!» — снова крикнул я и дал еще один очередь в воздух. Те из наших бойцов, которые подбежали, но не успели вступить в драку, мгновенно взяли под прицел Коржа и его бойцов. Защелкали предохранители и затворы оружия. Не, не сильно всем досталось. Все сами встали и на ногах стоят. У парочки вон морды только разбиты. Только Томас и Витек лежат на земле. — Томас за руку держится, Витек за ногу. — Вы еще ответите за это, — шипел на наших Витек. — Рад закрой, чмо! — крикнул ему Селя. — Я тебе сейчас голову оторву! — поддержал его мага. — Ну вы и уроды! — не успокаивался Корж, вставая с земли и подходя к тамазу Народа вокруг собралось просто пипец. Из сервиса выбежали абсолютно все наши работники. Еще бы чуть-чуть! — и Коржа с его командой просто втоптали бы в землю. «Забирайте свои тачки и валите отсюда нахрен!» — как можно злее сказал я. «Чтобы через минуту вас тут не было!» «Мы еще встретимся!» Помогая подняться Тамазу с земли, ответил мне Корж. «Ага, на том свете!» — ответил я ему. «Забирай своих девочек и валите отсюда!» — повторил я. «Да ты...» вскипел Томас, но его тут же остановил один из парней. «Нога!» — заорал Витек. «Вы двое!» — показал своим бойцам Корш на лежащего и орущего Витька. «Помогите ему погрузиться в машину и посмотрите ногу! Поехали, парни, из этого гадюшника!» «Вот же ты, сучара!» — крикнул ему кто-то из толпы. «Вам повезло!» — сказал Корш, обведя нас всех взглядом из лба, «Что вас больше?» «Да, — Да-да, повезло, — перехватил я разговор. — Валить отсюда уже нахрен. Ноги вашей, чтобы тут больше не было. — Сволочи, руку сломали, — закричал Томас, убедительно баюкая свою руку. — Ничего, до твоей свадьбы с Витьком заживет, — крикнул я ему. — Все наши тут же заржали. — Ну ты падла, — зашипел на меня Томас. — Все, Томас, баста, — остановил его корж. — Поехали отсюда. Немного побитые и помятые Корши своей команды погрузились в свои машины. Взревели двигатели, и они стали разворачиваться во дворе. Их парши уже стояли на прицепах. Их еще вчера вечером погрузили на них. «Мы еще поквитаемся!» — крикнул из окна машины Корш. «Валите нахрен!» — повторил я. у дорога!» Все. Машины выехали. Теперь наступает вторая фаза нашей операции. Туман, построить всех, громко сказал я, когда четыре машины выехали со двора, чтобы хотя бы несколько человек меня услышали. Я сейчас подойду. Сам я быстрым шагом направился к каморке, про которую мне сказал Туман. За мной овязался Дима. Построились все быстро, рявкнул Туман бойцам. "Дима, апрель", крикнул я им также. Апрель как раз от пыли отряхивался. — Всех слесарей и механиков собрать в третьем ангаре. Срок — две минуты. — Все слышали? — тут же заорал апрель. — Быстро все в третий ангар. — Мы куда, Саня? — непонимающе спросил у меня няма. — Потом все. — отмахнулся я от него. К нам мгновенно присоединились слива и кирпич. Они просто молча шли рядом, не задавая вопросов. Ох, как же хочется побежать в эту коморку. Но я шел быстрым шагом к ней. Нельзя бежать, сейчас должно все решиться. Сейчас этот урод, эта крыса должна выйти на связь. У него есть буквально пара минут, чтобы сообщить Лосю о том, что Корж спешно покидает город. Корж еще должен сыграть на выезде. Там шпионы Дима недалеко. Они готовы к захвату и охраны, и Лося. За Лосем вообще со вчерашнего дня следят. — Ну что тут у тебя? — спросил я, буквально ворвавшись в коморку, где сидел боец тумана и смотрел на пять раций, которые были разложены перед ним на маленьком столе. На их экранах бегали цифры в режиме сканирования. Следом за мной ввалился Няма. Слива и кирпич остались снаружи. — Тихо пока. — Лось, прием! — тут же зашипела одна из раций. И на одной из раций циферки канала мгновенно остановились. За ними остальные четыре рации. Мы втроем мгновенно уставились на эту рацию. «Чего тебя?» — через несколько секунд ленивым голосом ответил невидимый собеседник. «Корж подрался с нашими бойцами, и они сейчас поехали к себе домой». «Как это?» — мгновенно отозвалась рация. «Они же только завтра должны были поехать». «Все, на завтра готовится!» «Да кто же это говорит-то? Явно не боец! Их сейчас туман всех строит!» «Надеюсь, Дима или Апрель заметят, кто так долго треплется по рации!» Няма удивленно посмотрел сначала на рации, а потом на меня. «А я тебе говорю, они подрались из-за баб каких-то! Их тут чуть не пристрелили!» Александр всех остановил и выгнал их из сервиса. Они через десять минут из города выйдут. «Вот же, млядь!» — выругался лось. «Тачки отпускать нельзя. Круг с нас потом трешку раздерет. Я ему сообщу. Пусть быстро собираются и выезжают на перехват. Они там недалеко, где-то в горах. Раненые среди бойцов Коржа есть? Да, двое. У одного нога повреждена, у грузина рука сломана». — В драке получили, — хохотнул он. — Отлично! — засмеялся лось. — На два бойца у них точно меньше. Сейчас еще наши на воротах их чуток задержат. Я их попрошу. — Все, молодец, работай дальше, как ни в чем не бывало. — Не забудь про мои деньги, — напомнила ему крыса. — Тачки получим, будут тебе деньги, — ответил ему лось. — Да кто же это, блядь, такой? — в сердцах повторил я вслух. «Я не знаю этот голос», — ответил мне боец, думая, что я у него спрашиваю. «Мне тоже голос незнаком», — поддержал его няма. «Отлично! Думаю, с ними легко справиться», — продолжил верещать стукачок. «А я получу свои деньги, пошью костюм с отливом и в Ялту», — он мерзко захихикал. «Ладно, побежал я, там этот Александр всех собрать велел». И тут меня как током шабануло. Я знаю его. Я знаю этого парня. Камара синий его. Он так говорил нам, когда мы на стоянке были и машины для своих смотрели. Туман, Дима, Апрель на связь. Да, практически, хором отозвались они. Стукач, слесарь, парень лет двадцати пяти, блондин. Это он сто процентов. «Берите его за жабры! Синий комар и его тачка!» Няма и второй боец с удивлением уставились на меня. «Вижу его!» — через несколько секунд ответил Апрель. «Это падла из туалета выходит!» «Сейчас возьмем!» «Казак и За мной! Быстро!» — крикнул он им двоим, забыв отпустить кнопку на рации. «Ну вот и все! Штукачка взяли!» Сейчас его быстренько помучают и расколют на предмет того, кто тут еще у нас стучит. Теперь ждем подтверждения от шпионов с выезда из города. Я практически пулей выскочил из каморки и побежал на площадку сервиса. Трое моих телохранителей припустили за мной. Выбежав на площадку, я увидел, что туман собрал всех бойцов. «Человек-100» точно было построено. Они молча стояли и ждали дальнейшего развития событий. Сам туман смотрел на один из ангаров. — Где они? — тяжело дыша спросил я, подбежав к туману. Все бойцы с интересом уставились на меня, абсолютно не понимая, что происходит. Меня бегающего тут еще никто не видел. — Пошли за крысой! — зло ответил туман. Через минуту мы увидели, как Апрель с пацанами был окутать сервиса этого блондина. Видимо, Апрель успел на ходу сказать ребятам, кто он есть, так как Леший с Казаком на ходу отвешивали ему такие смачные удары ногами по корпусу, что тот орал как резанный. «Туман! Что происходит?» — с удивлением он спросил мага, стоя в строю. Все бойцы тут же перевели свой взгляд на эту четверку. Казак с Лешем продолжали бить ногами пацана. — Кто еще с тобой, сволочь? — наклонился к нему Апрель и закричал лежавшему и скулящему на земле блондину. — Кто еще стучит? Говори, скотина! И он от души врезал ему по ребрам своим берцем. — Мы знаем про лося, знаем, что ты ему стучишь. — Да за что вы его? — снова спросил мага. — Что происходит-то? Из третьего ангара стали выходить работники и смотреть на экзекуцию. Они-то, я думаю, в еще больших непонятках. Только сказали всем собраться, как залетают эти трое, хватают пацана и начинают его бить. «Тихо все!» — рявкнул туман. «Повторяю свой вопрос». Снова пара ударов от апреля. «Леха! Леха еще за мной!» «Где он?» — схватил его за волосы апрель — Тут был где-то! — закричал разбитыми губами блондинчик. Я быстро подбежал к ним. — Рация есть у него? — заорал я, подбегая к лежащему. — Нет! Нет! — отшатнулся он от меня. — Рация только у меня была. — Где он? — заорал я и врезал ему кулаком в челюсть. И тут в одном из ангаров взревел двигатель. Мы все разом уставились на выезды. Через несколько секунд из старого ангара вылетел этот комара Шевроле был без передних крыльев, бампера и капота. Его походу только готовили к покраске. Вон он, показала кровавойной рукой на комара избитый. комара вылетел из ангара, чуть не врезавшись в стоящих на улице людей. Те бросились в рассыпную. Водитель в самый последний момент отвернул машину и врезался в стеллаж с резиной. Тут же включил заднюю скорость и с бешеной пробуксовкой колес отъехал назад. «Шевроле» стал разгоняться. Тут и дураку понятно, что сейчас он попытается выехать с территории сервиса. Ему главное вырваться отсюда. А там этот Леха доберется до рации, и все. Вся наша операция коту под хвост. «Не дайте ему уйти!» — заорал я, снимая с плеча автомат. «Валите его! Людей только не зацепите!» Врезав прикладом в лоб блондину и оглушив его, я вскинул свой автомат и открыл огонь по несущейся машине. Следом ко мне присоединились пацаны. Трое моих телохранителей и Апрель со своими помощниками. В семь стволов мы мгновенно сделали решето и из машины, и из водителя. Он не успел доехать до выезда каких-то двадцать метров, когда пули начали дырявить кузов и тело водителя. Со всей дури комара врезался в угол здания. Раздался страшный грохот, звук бьющегося стекла. Тут же из моторного отсека повалил дым. Остальные люди, которые в этот момент были во дворе, стояли полностью обалдевшие. Сказать, что они охренели, это ничего не сказать. Никто ничего даже понять не успел. Настолько быстро и неожиданно все произошло. «Апрель, проверь», — быстро сказал я ему, держа на прицеле машину. — Но, думаю, это излишне. Мы же в упор стреляли. Шансов выжить ноль. — Охренеть! Кино и немцы! — выдал кто-то из стоящих бойцов. — Готов! — крикнул Апрелит комара Трупешник! — Туман! — заорал я. «Действуй — Действуй! Он знал, что эта команда до взлета наших парапланеристов Их мы сегодня с утра вместе с оборудованием отвезли подальше от сервиса. Оттуда они и должны будут взлететь. Туман им дал пару мощных биноклей и хорошие рации. Они нашими глазами будут. Тот схватился за рацию и быстро в нее затараторил. Я посмотрел на стоящих людей и бойцов. Те стояли в полном недоумении и смотрели то на меня, то на лежащего в пыли без сознания блондинчика, которого держал на прицеле леший. Теперь ждем отмашку от шпионов Димы. Как только они повяжут лося и охрану, нам надо быстро прыгать точки и выезжать. Дима, что там? нетерпеливо спросил я у него. Он уже выбежал из здания и подбежал ко мне. Второй, что у тебя? спросил он свою рацию. Еще на выезде, отозвался его шпион. Охрана время тянет. Их лось попросил ждите. и невидимый собеседник отключился. — Вы чего уставились все? — зло заорал я настоящих слесарей и механиков на улице. — У вас работы нет? Быстро все по своим местам! Работники тут же исчезли в своих ангарах. — Туман ждем! — кивнул я ему. — Теперь все зависит от шпионов. Как только караван Коржа выйдет, нам надо быстро грузиться и рвать на помощь. «Дима, прием!» — зашипела у него рация. «На связи!» «Инфа от Лосева ушла. Ждите дальше!» «Принял!» «Отлично!» Лось сообщил бандитам, представляя, как они сейчас носятся и собираются в горах на перевоход. Наверняка сидели полностью расслабленные, а тут сообщение пришло, что Корж выехал. «Надеюсь, они в этой суете будут менее собраны, чем были бы завтра!» «Взлет!» — сказал мне Туман, держа свою рацию у уха. Пара взлетели. Тоже хорошо. Что-то долго охрана держит Коржа на выезде. Пора бы уже его выпускать их. Только я об этом подумал, как у Димы снова зашипела рация. — Дима, прием, это второй. — Слушаю тебя. — Караван вышел. Приступаем к поковке. — Повторяю. — Караван вышел. Приступаем к поковке. Как понял. — Понял тебя, хорошо. Жду инфу. Все. Надо пацанам нашим быстро все говорить. У нас минут двадцать, не больше. Мы с Коржом еще вчера договорились, что они отъедут от города километров десять и встанут, типа сломались. Я посмотрел настоящих бойцов. Те все так же, ничего не понимая, смотрели на нас. Сейчас можно и карты открыть. Надеюсь, что захват шпионами охраны и Лося пройдет без проблем. Дима вчера сам быстро прыгнул в машину и доехал до места предстоящего боя. Заняла у него эта поездка четырнадцать минут.